Часть третья. Ледниковый период. 2,6 миллиона 38 тысяч лет назад. Глава 22. Плейстоцен Ворота в современный мир. В 2009 году, том самом, когда Арибас с коллегами опубликовали свое исследование о фауне юго-западной Европы позднего плеоцена возрастом 2 миллиона лет, Важные шишки из Международного союза геологических наук передвинули начало плейстоцена более чем на полмиллиона лет назад, с 1,8 миллиона до 2,6 миллиона лет. Обоснование заключалось в том, что ледниковые циклы, частью которых являются ледниковые эпохи, нужно включать в плейстоцен целиком, а первый ледниковый цикл начался 2,6 миллиона лет назад. Это было разумное решение, не в последнюю очередь потому, что еще больше сократило огрызочный плеоцен. Термин плейстоцен предложил все тот же ветеран имя геологических эпох Чарльз Лайель. Слово означает «наиболее новый» и отражает тот факт, что примерно 70% ископаемых моллюсков из сицилийских отложений, изученных почтенным профессором, принадлежали к существующим до сих пор разновидностям. В то время как начало плейстоцена определено подходящим образом, не могу сказать то же самое о его окончании. Международный союз геологических наук признаёт, что плейстоцен закончился примерно 11700 лет назад, поскольку тогда завершился финальный этап последнего оледенения поздний дриас. Затем наступила самая короткая геологическая эпоха голоцен. Ненавижу спорить, но если плейстоцен характеризовать ледниковыми циклами, то мы все еще живем в нем, или жили несколько десятилетий назад, по той простой причине, что лед снова бы продвинулся в соответствии с циклами Миланковича. Однако за последние два десятка лет объем парниковых газов вырос до такой степени, а планета так нагрелась, что ученые уверены, лед больше не вернется. В настоящее время на рассмотрении Международного союза геологических наук находится предложение выделить еще один геологический период — антропоцен. Предполагается, что его началом является момент, когда деятельность человека стала оказывать масштабное и неизгладимое влияние на отложение Земли. Возможно, подходящим маркером был бы момент, когда наши парниковые газы предотвратили возвращение льдов в будущем. При такой трактовке до конца 20 века продолжался плейстоцен, а сейчас ему на смену пришел антропоцен. Для плейстоцена характерны быстрые изменения климата, включая 11 масштабных ледниковых событий – ледниковий или ледниковых эпох, наряду с множеством менее масштабных. Каждый раз ледники и ледяные щиты расширялись и покрывали Землю продолжительное время, а затем таяли во время кратких периодов потепления. Ледниковые эпохи занимали 90% времени плейстоцена, и при максимальном распространении лед покрывал 30% планеты. В северном полушарии вечная мерзлота, или ледяная пустыня, простирались на сотни километров южнее ледяных щитов. Еще бы чуть холоднее, и ледники могли бы достичь экватора. Эти резкие климатические трансформации оставили множество свидетельств. От следов ледников до изменений в режиме осадков. Но только в 1837 году швейцарский ученый Луи Агасис, давший имя Мегалодону, предложил идею о том, что большая часть Земли недавно находилась во власти льдов. В 1847 году он уехал в Соединенные Штаты, получив должность в Гарварде, и обнаружил в Новой Англии многочисленные доказательства своей гипотезы, включая массивные валуны, сдвинутые льдом. Однако причина ледниковых эпох оставалась загадкой, пока внимания на проблему не обратил сербский математик и весьма успешный инженер Милутин Миланкович. Уроженец нынешней Хорватии, Миланкович начал исследовать причины ледниковий в 1912 году. Однако строительство мостов и эксперименты с бетоном оставляли мало времени на изучение небесных материй. Когда разразилась Первая мировая война, Миланкович проводил медовый месяц в родной деревне, где столкнулся с политическими проблемами в Восточной Европе того времени. Он был арестован австро-венграми, как гражданин враждебного государства, и заключен в крепость Осиек в качестве военнопленного. Он писал, «За мной закрылась тяжелая железная дверь. Я сел на кровать, оглядел комнату и начал осваиваться в новых социальных обстоятельствах». Среди взятых вещей были уже напечатанные или только начатые работы по моей космической задаче. Имелось даже немного чистой бумаги. Я взял свою верную перьевую ручку и начал писать и вычислять. Когда после полуночи я оглядел комнату, мне понадобилось время, чтобы понять, где я нахожусь. Это крохотное помещение показалось мне разовым ночлегом на моем пути сквозь Вселенную. Госпожа Миланкович, очевидно, была настроена менее оптимистично. Через коллег в Вене она организовала перевод Милутина в Будапешт. Примечание. Вмешался бывший преподаватель Миланковича, австрийский математик профессор Эммануил Субер, подавший прошение об освобождении его из тюрьмы и переводе в Будапешт, где Миланкович просто ходил отмечаться в полицейский участок. Конец примечания. Там с помощью других коллег в его распоряжении оказались библиотека Венгерской академии наук, и Венгерского метеорологического института. Миланкович провел почти всю войну, беззаботно изучая климат других планет и великую загадку Ледниковий. А в наступившем затем хрупком мире стал профессором математики в Белграде. В 1930 году Миланкович опубликовал работу, в которой показал, что ледниковый период был вызван небольшими изменениями параметров орбиты Земли и колебаниями угла наклона оси вращения. К 1941 году он закончил книгу с описанием полной теории, канон инсоляции и его применения к проблеме ледниковых эпох, где содержалось объяснение спускового крючка для оледенения, когда несколько лет подряд из-за астрономических факторов в северном полушарии лето прохладное, то зимний снег тает не весь, полярные шапки год за годом растут, Лед все сильнее отражает солнечный свет, и тенденция к похолоданию усиливается. 2 апреля 1941 года Миланкович отдал рукопись в типографию в Белграде. Всего через 4 дня разразилась катастрофа. Германия напала на королевство Югославия, и в результате бомбардировки типография была разрушена. Вторая война грозила отнять то, что дала первая. К счастью, некоторые отпечатанные страницы сохранились на складе. Спустя месяц, в мае 1941 года, к Миланковичу наведались два немецких офицера, которые передали привет от профессора Вольфганга Зёргеля. Они объяснили, что изучали геологию, и Миланкович доверил им единственную оставшуюся полную копию своей работы. Зёргель добился публикации книги на немецком языке, но долгие послевоенные десятилетия труд Миланковича оставался незамеченным. Когда в 1969 году вышел перевод на английский язык, он сразу же произвел революцию в нашем понимании Ледниковий. Циклы, которые выявил Миланкович, существовали сотни миллионов лет. Так почему же они инициировали Ледниковый период, начавшийся примерно 2,6 миллиона лет назад? Похоже, что в более ранние времена конфигурация континентов и повышенный уровень содержания парниковых газов в атмосфере мешали сильному охлаждению, вне зависимости от параметров орбиты планеты. Однако в определенный момент сглаживающие эффекты пропали, и циклы Миланковича заиграли на биоте Европы словно на аккордеоне. Поначалу продолжительность каждого цикла составляла примерно 41 тысячу лет, и эффекты были мягкими. Но около миллиона лет назад похолодания ледниковые максимумы стали сильнее и продолжительнее, и циклы увеличились до 100 тысяч лет. Причина такого сдвига с 41 тысячи до 100 тысяч активно обсуждается. Но воздействие было четким. В Евразии начали развиваться две фауны. Новая была приспособлена к холодной фазе, а старая к теплой. Ледниковые эпохи не пощадили теплолюбивую фауну. По мере усиления циклов из уютных местечек умеренной Европы пропадали целые виды. При каждом сжатии мехов суровые северные ветры дули с полюсов и загоняли теплолюбивые элементы флоры и фауны во все сильнее сжимающиеся убежища в Испании, Южной Италии и Греции, где они и оставались, пока изменения орбиты планеты не приводили к кратковременному потеплению. Таким образом, европейский ледниковый период ознаменован массой миграцией и вымиранием. С наступлением плейстоцена исчезло более половины европейских видов млекопитающих. Выживание же обеспечивалось адаптацией и миграцией. Каково было жить в Европе времен оледенения? Во время последнего ледникового максимума, пик которого был 20 000 лет назад, уровень моря находился на 120-150 метров ниже современного поскольку вода превратилась в лед. На севере Европы простиралась широкая равнина, соединявшая Ирландию и Британию с материком. Еще севернее, через сушу и море, до самого полюса, лежало огромное поле льда и снега. На юге обнажилась мелководная северная Адриатика, а некоторые острова Средиземного моря соединялись между собой. Например, Сардиния с Корсикой, а Сицилия с континентом. Температуры моря были на 13 градусов по Цельсию ниже сегодняшних. И на побережье Сицилии жила ныне вымершая бескрылая Гагарка, а на средиземноморских утесах Испании, Франции и Италии гнездились миллионы чаек, чистиков и олуш. На суше температуры, вероятно, были в среднем на 6-8 градусов по Цельсию ниже современных. Зимы отличались куда большей суровостью, а вечная мерзлота простиралась до Прованса. С полярных шапок дули сильные ветры, разнося по Европе мелкую пыль с полярных пустынь. Там, где сейчас стоят Лондон, Париж и Берлин, расстилалась огромная полярная пустыня, практически лишенная растительной жизни вплоть до ледников на горизонте. Обморожение, скрежет зубов и забитые пылью легкие были бы уделом всех, кто отважился бы так далеко забраться на север. К югу от этой холодной пустыни, от Северной Испании до Северной Греции, шла полоса степей и глухих хвойных лесов, подобных таежным лесам современной Сибири. Еще южнее нашли себе убежище лиственные деревья и средиземноморские кустарники, маквисы. Хотя и ограниченные по площади, эти места обитания были удивительно разнообразными. Например, около Гибралтара можно было за один день пройтись по сосновому или дубовому лесу, набрать чернейки и прогуляться по маквисам, которые ныне типичны для этого региона. Холодные стадии, характерные для ледникового периода, заканчиваются резко в силу ускоренного выделения углекислого газа из глубин начинающего прогреваться океана. Однако для достижения нового, более теплого равновесия требуются тысячи лет. После последнего ледникового максимума понадобилось 12-13 тысяч лет, чтобы лед растаял, а моря вернулись к сегодняшнему уровню. До этого Черное море было пресноводным озером, а люди жили по его берегам примерно на 150 метров ниже современного уровня. Затем, 8 тысяч лет назад, Средиземное море прорвалось через Босфор и Дарданеллы, и за несколько лет Черное море заполнилось, оттеснив тех, кто жил на его древних берегах. Таяние льдов привело к уменьшению нагрузки на сушу по всей Европе. Некоторые районы, включая Базиликату в Южной Италии, Каринфский залив и северо-западную Шотландию, поднялись на несколько сотен метров. У этой истории оказалось множество странных последствий. Например, если вы любитель орнитолог и стоите в зрелом Средиземноморском лесу, то вы не услышите ни одного вида птиц, уникального для Средиземноморья. Между тем, в близлежащих маквисах таких птиц предостаточно. Причина в том, что даже на юге высокие леса были разрушены в ледниковый период до такой степени, что ни один из уцелевших фрагментов не был достаточно большим для поддержания свойственных такому лесу видов птиц. В промежутке от 2,6 миллиона до 900 тысяч лет назад, когда ледниковые циклы продолжались 41 тысячу лет и были достаточно мягкими, Сформировалась характерная фауна. Гигантская гиена Пахикрокута бревирострис, высотой метр в холке и массой 190 килограммов, самая крупная гиена из когда-либо живших на Земле, как вид возникла в Африке, а в Европе впервые появилась примерно 1,9 миллиона лет назад. Пахикракутры использовали для логова пещеры, и в некоторых из них сохранились остатки их пищи. Следы зубов имеются на костях даже таких крупных млекопитающих, как бегемоты и носороги, хотя и неизвестно, убивали ли гиены этих животных или просто находили их туши. Вероятно, они были социальными и достаточно сильными, чтобы убивать зверей размером с зубра, а возможно и выгонять из пещер людей. Гигантская гиена пришла из Африки примерно в то же время, когда Европа достиг наш предок, Homo erectus. Гиены преуспевали. А вот люди были редкими, почти невидимыми. Однако примерно 400 тысяч лет назад пахи кракутры исчезли, а новые представители нашего рода, ранние неандертальцы, начали увеличивать свою численность и занимать пещеры. Причина вымирания гигантских гиен непонятна. Некоторые специалисты связывают это событие с упадком саблезубых кошек, поскольку гиены питались остатками их добычи. Европейский родственник Смелодонна Мегантерион вымер примерно 900 тысяч лет назад, в то время как гигантская саблезубая кошка Хомотериум начала исчезать полмиллиона лет назад. Европейский ягуар населял континент в промежутке от 1,6 до полмиллиона лет назад. Он был крупнее ягуара, обитающего сегодня в Южной Америке и иногда считается гигантским вариантом южноамериканского вида, чье место в Старом Свете занял леопард. Еще одной примечательной кошкой был огромный европейский гепард, ростом со льва, но значительно легче него. Он вымер около миллиона лет назад. В Европе начала ледникового периода жили также гигантские бобры рода трагонтериум. У этих почти что двухметровых созданий была та же привычка грызть, что и у современных бобров, но хвосты у них были не уплощенными, а цилиндрическими. В некоторых регионах России они исчезли только 125 тысяч лет назад. В одно время с европейскими гигантскими бобрами жил и первый лось, Либральцес галикус. Его остатки возрастом 2 миллиона лет найдены на юге Франции, где он пасся на теплых лугах. Неожиданным мигрантом из Африки был европейский бегемот. Он появился 1,8 миллиона лет назад и к моменту потепления, известного как Иемское межледниковье, 130-115 тысяч лет назад, благополучно заселил Темзу и другие реки. В то время температура ненадолго поднялась и стала немного выше, чем в доиндустриальный исторический период, что делает эемское межледниковье самым теплым временем за последний миллион лет. Около двух миллионов лет назад в Европе появился маленький древний благородный олень. Кости его ног наталкивают на мысль, что он, возможно, приспособился к суровым горным условиям. В лесах он обитал вместе с ранними ланями. Миллион лет назад возникли уже более крупные благородные олени и лани, которые были очень похожи на современных. В начале ледникового периода также процветали предки зубра и овцебыка, а еще древняя форма гигантского оленя. Около 900 тысяч лет назад, когда произошел переход на ледниковый цикл в 100 тысяч лет, На континент вступили предки пещерного льва – первые львы, отмеченные в Европе. Предки волков – Канис-эт-Рускус – пришли в Европу из Азии свыше 3 миллионов лет назад, однако до ледникового периода не преуспевали. Волки могут выжить в различных обитаниях, но по-настоящему дома чувствуют себя в тундре. В европейских отложениях их костям часто сопутствуют остатки вымершего волка – Канис Арнесис, размером с койота. Со временем этот мелкий волк сузил свой ареал до территорий, прилегающих к Средиземноморью, и в конце концов около 300 тысяч лет назад исчез. Возможно, сегодня собаки – наши лучшие друзья, однако во всей палеонтологической летописи Европы, как ни странно, есть только одно место, где сосуществуют примитивные человекоподобные создания и примитивные волки – Это местонахождение Дманиси в Грузии возрастом 1,86 миллиона лет.